Глава 44. Последствия. Время остановилось. Мир вокруг исчез, оставив только нас двоих под ярким солнечным небом. Нет ни королевских регалий, ни придворных церемоний, ни разницы в нашем положении. Была лишь магия момента, внезапное притяжение, которое, казалось, существовало всегда. В этом поцелуе смешалось всё: удивление, нежность, Запретное любопытство и предвкушение чего-то нового, неизведанного. Вкус его был терпким и сладким одновременно. Герхард крепко прижал меня, а я и не пыталась отстраниться. Наоборот, хотелось еще крепче, еще жестче. В сильных мужских руках я таяла, словно мороженое, страстно желая, чтобы это никогда не заканчивалось. Бьющий плетью по ушам громкий звук выстрела быстро привел нас в чувство. Вздрогнув, король рывком чуть ли не закинул меня за свою широкую спину. Сам же встал в боевую стойку, молниеносным движением выхватив кинжал. Я тоже было дернулась, но тут до моих расслабившихся от удовольствия мозгов дошло, что никакого нападения нет. Это я сама нажала на спусковой крючок пистолета. Хорошо, что в этот момент он смотрел дулом в землю, а то бы и до случайного убийства дело дошло. Король тоже оказался нетугодумым и понял через пару секунд, что главная опасность на этой поляне — я. Адель, слегка сморщившись от порохового дыма и опустив оружие, прохрипел он. «Простите, я не должен был так по-свински поступать с вами». «И вы простите меня», — почти прошептала я. «Словно наваждение какое-то. Давайте сделаем вид, будто бы ничего не было, пожалуйста, и никому не расскажем». Прекрасное предложение, Ваше Величество. Никому. Нам обоим не нужны лишние проблемы. «Да-да, не нужны. Демоны!» — неожиданно воскликнул Герхард, отбросив кинжал в сторону. «Да что это такое? Адель, прошу, отойдите подальше. Мне стыдно, но опять тянет прикоснуться к вам. Не искушайте судьбу». Нехотя я сделала пару шагов назад, хотя Адель внутри меня просто умоляла повторить поцелуй. Да я сама была бы очень даже не против. Но нельзя переступать за почти исчезнувшую границу. Ничем хорошим это не закончится. «Извините», — промямлил король, — «что второй урок тоже закончился нелепо. Всего хорошего. Через пару минут вас проводят во дворец». После этого он не просто скрылся, а почти сбежал, оставив меня одну на поляне. Я же застыла с татуей, продолжая сжимать в руке чёртов разряженный пистолет и бездумно пялиться вдаль. «Что случилось?» — вывел меня из ступора появившийся лейтенант Тавос. «Княгиня Бакарина, вас лица нет? Да и короля я впервые видел в таком смятении». Все хорошо, Жер, все хорошо. Просто мы с его величеством оба сильно удивились, насколько я хорошо стреляю. Один выстрел поразил сразу две мишени». «Что-то я не вижу, куда попала пуля», — недоверчиво произнес мужчина. «Это хорошо, что не видите. Это даже прекрасно. Пойдёмте уже домой, а то что-то я устала от таких занятий». Словно во сне поплелась до дворца, постоянно облизывая губы. Казалось, на них еще остался сладкий привкус поцелуя. Лишь только в своих покоях стала постепенно успокаиваться, умывшись и залпом выпив два стакана воды. Но тут опять проявила себя Аделька. Столько чувственного блаженства было в ее эмоциях, что еще немного я сама, не справившись с таким подлым романтизмом, пошла бы разыскивать Герхарда. Положение спасла баронесса Бельфо, влетевшая на всех парах ко мне в комнату. Увидев меня, смотрительница замерла и что-то стала пристально изучать. «Как прошли ваши занятия, госпожа Адель?» Примерно через минуту вкратчиво поинтересовалась она. «Прекрасно!» Сделала я самые честные в мире глаза. — Познавательно. — Да? — Очень рада. Но ответьте мне на один глупый вопрос. Вы когда-нибудь видели, чтобы на лице одного и того же человека одновременно читалось раздражение, романтическая блаженная придурковатость, вина, отчаяние и еще несколько очень противоречивых чувств? Не приходилось, тетушка Ирис. И мне раньше не приходилось. Но сегодня, буквально в течение получаса, увидела аж два раза. Вначале у Герхарда, с которым столкнулась в королевских покоях, а теперь и у вас наблюдаю нечто подобное. оно ну быстро признавайтесь!» — воскликнула баронесса. «Что случилось? Я давно уже не девочка, и провести меня трудно. Не бывает одновременно таких лиц у двух разных людей, тем более разного пола». «Тем более проведших день вместе!» «Хорошо», — сдалась я, видя, что Ирис все равно не отстанет. «Если поклянетесь, никому не говорить, даже его величеству!» «Я не могу дать клятву не зная подробностей», — честно призналась баронесса. «Но дальше нас троих новости точно не уйдут!» «Поймите, госпожа Адель, мне не интересны сплетни, но все, что связано с жизнью во дворце...» непосредственно связанные со всем королевством. Особенно, когда дело касается такой важной персоны, как король Герхард Таварра. Возразить на это было нечего. Поэтому я, немного посомневавшись, рассказала тётушке Ирис обо всех событиях сегодняшнего дня. Ожидала, что повергну ее в шок своими признаниями. Но баронесса как-то очень спокойно восприняла рассказ. «Да...» — задумчиво протянула она. Думала, что уже разучилась удивляться. Но вы, госпожа Адель, убедили меня еще раз в том, что жизнь — это очень странная штука. Пожалуй, не буду рассказывать королю о том, что в курсе ваших идиотских прогулок. Но сделайте, пожалуйста, правильные выводы из случившегося. Иначе их сделаю я, и окончательно осложню жизнь одной очень бойкой особы. Жалеть не стану. «Это понятно», — вздохнула я. Мне бы сейчас совет получить, как вести себя дальше, чтобы и его величество не обидеть, и самой спокойно выйти из сложившейся ситуации. «Совет?» — неожиданно улыбнулась Сирис. «С этим проще всего. Госпожа Адель, живите, как и раньше. Просто не лезьте Герхарду в постель, даже если он в нее зазывать будет». «Он не будет. А я и без вашего совета не соглашусь. Но...» Целуется король, конечно, шикарно. «Ой, простите, неисправимо», — рассмеялась баронесса вместо того, чтобы нахмуриться. «Эх, вот что значит молодость. Ладно, мне пора заняться делами. А вас я попрошу держать себя в руках и не отчаиваться. Ну и помнить, конечно, что единый время от времени и посылает на землю чудеса. Правда, достойны их немногие». На этой туманной фразе смотрительница встала и удалилась, оставив меня в задумчивости почесывать репку. Ведь неспроста же ляпнула хитрая тетушка Ирис про чудеса. Но спрашивать подробности у старой дворцовой интриганки бессмысленно. Придется пока довольствоваться малым. «Везёт же некоторым», — устало проговорил барон Немаро, войдя в королевскую гостиную. «Утром то нагло спал, а теперь, забыв про дела, расслабляешься с бокалом вина». «И не стыдно, Твое Величество?» «Плевать», — мрачно ответил Герхард. «Тебе налить?» «Конечно, брат. Сегодня самый ужасный день в моей жизни. Извини, но эти пиявки фуре и разделили раздели меня на такие деньги, что готов понести наказание за растрату. Вот это хватка у девиц!» «Тоже плевать. Герхард, я тебя не узнаю. «Мне сегодня набила морду Адель и сделала это несловесно». «Ого!» — воскликнул Эрих. «А мне она все больше нравится. Подробности расскажешь?» «Нет, брат. Но девушка действительно боевая. И ты прав в своих опасениях. Другой такой я не знаю. Может, выбрать ее, несмотря ни на что?» «Герт, не глупи!» «Что, Герд?» — недовольно огрызнулся король. «Да, она теперь как бы простолюдинка, но нюансы же ведь есть». «О, единый!» — схватился за голову Немаро. «Всего один день без присмотра, и ты готов бросить страну в пропасть. Вспомни про корону». «А я и помню», — внимательно посмотрел на брата Герхард. «Значит, имею право быть выше всех в принятии решений». «Скажи, Эрих, как бы ты поступил на моём месте? Только без всей этой сказочки про ответственность, а как настоящий мужчина. Просто да или нет?» «Я?» «Не знаю», — признался барон. «Хочешь, сам на ней женюсь. Ты придумываешь причину, почему брак возможен, а я сделаю Адель женой. Зная твое благородство, уверен, что женщину собственного брата ты охмурять не будешь. Просто смиришься с новыми реалиями». «Через несколько лет остынешь и найдешь себе подходящую пару». «И ты готов на такие жертвы?» «Давай честно, Герхард. С моей стороны это будет не жертва, а разумный выбор. Я получаю реально восхитительную жену, а ты освободишь свою голову от лишних проблем. Но есть одна загвоздка. Адель слишком независима, чтобы плясать по чужую хатонию Выбирать спутника будем не мы с тобой, а она». Жесткие и очень циничные слова Эрих. Но в них есть доля истины. Что ж, давай так и поступим. Даю месяц. Если Адель не будет благосклонна к тебе, то пощады не жди. Кажется, ты издеваешься надо мной, брат, — скривился Немаро. Не мне тягаться с королем. Справедливое замечание, — отсалютовал кубком Герхард. Но я обещаю не вмешиваться в ваши отношения с Адель. Более того, сделаю все, чтобы она не имела доступа к моей персоне. Такая фора тебе не повредит? Понимаю, что подобный спор затронет остальных претенденток, но уверен, герцоги неспокойно перенесут лишний месяц до выбора. Главное, чтобы шинейку за это время не ликвидировали так и не пойманные тобой убийцы. «Да ищу я их, брат, ищу!» — выпалил недовольный Эрих. «Уже забыл, когда нормально спал, но...» «Я принимаю пари. И пусть победит достойнейший». «То есть я?» — усмехнулся король. «Пока мы наедине, твое величество, то отвечу искренне. Обойдешься. Ищи себе не львицу, а поддатливую корову. Адель моя. И налей уже выпить, пока твой сводный братишка окончательно не взбесился после каторги, устроенной герцогинями». «Вот кого никому не пожелаю в жены. Но одну из этих бумажек тебе все же придется облагодетельствовать. Никуда не денешься. Сволочь ты, Эрих. По-больному бьешь.